Село Братовщина, 10 августа. Мы на дороге к Троицкой-Сергиевской лавре. И так, как я уже говорила тебе, милая сестрица, остановились на половине этой дороги кормить лошадей наших. Пользуясь этим необходимым отдыхом и небольшим дождем, не позволяющим нам погулять по замечательному селу Братовщине, я сажусь описать тебе те любопытные места, по которым мы только что проехали. Но тебе надо б н о прежде получить понятие о том великом человеке, которого имя придает такую важность, можно сказать, даже такую святость здешнему краю. Я говорю о великом угоднике Божием, святом Сергии. Вот что мы узнали о нем из той книги, о которой я говорила тебе. В начале XIV века При великом князе Георгии или Юрии Даниловиче жил в Ростове боярин Кирилл, у которого было три сына — Стефан, Варфоломей и Петр. Благочестие — это отличительная черта нравов русских в те далекие времена — было так глубоко и искренно в семействе боярина Кирилла, что двое старших сыновей его еще в младенчестве любили говорить — что они не останутся в мире, но пойдут в монахи. Особенно второй из них, Варфоломей, отличался такой набожностью, таким усердием к Богу, что без удивления нельзя было смотреть на этого младенца, не пропускавшего никогда случай идти в церковь, с величайшим вниманием молившегося там и наблюдавшего с такой строгостью посты во все назначенные для того дни, что никакими лакомствами нельзя было склонить его к нарушению воздержания, столь необыкновенного в ребенке. С нетерпением ожидал благочестивый малютка того времени, когда начнет он учиться читать, чтобы узнать в божественных книгах о том, как лучше угодить Богу. Родители обещали ему это тогда, когда ему исполнится семь лет отроду. Настало это время. Варфоломей с обоими братьями начал учиться, но какое горе ожидало его при самом начале этого учения. Он не мог понимать его так хорошо, как братья, и сколько сам он не старался, сколько не получал выговоров и от учителей, и от родителей, ничто не помогало. Он отставал более и более от братьев, которые быстро шли вперед. Казалось, Это было для того чтобы еще более утвердить набожное дитя в мысли так рано постигнуты им, что никакое знание никакая способность не зависит от человека, но проистекает от отца света и что ему надобно молиться о всяком успехе в просвещении. младенец варфоломей получил священное доказательство в этой истине. однажды Идучи по полю, он увидел под дубом молящегося монаха. Варфоломея, несмотря на чрезвычайную молодость свою, не был поражен этим зрелищем. Он понимал уже сладость молитвы. Без всякого страха, какой, может быть, почувствовали бы другие дети, в таком случае малютка остановился, и когда монах перестал молиться, подошел к нему так близко, что тот спросил, что тебе надо, друг мой? «Я учусь грамоте», — отвечала дитя, — «да худоумею. м о л и с ь за меня Богу, Отец Святой, чтобы я мог научиться». Монах поднял к небесам глаза и руки, произнес молитву и, подав мальчику часть просфоры, сказал, «Это дается тебе в знак благодати Божией и разумения Священного Писания». С этих пор учения святого дитяти — Пошло совсем иначе. Он удивлял всех своими успехами, но решительно не хотел заниматься ничем другим, кроме книг священного писания. Страсть его к этому изучению вскоре дошла до того, что он, не имея еще и двадцати лет от роду, хотел уже вступить в монастырь. Но просьбы родителей удержали его на несколько времени. Разлучаясь с двумя другими сыновьями, уже женатыми, Они умоляли Варфоломея не оставлять их одних в старости. Почтительный сын согласился. Но вскоре и родители его избрали себе жизнь монастырскую и поселились в уезде города Радонежа. Когда они скончались, Варфоломею было 23 года от роду. Теперь уже ничто не связывало его с миром, и он вместе с старшим братом Стефаном В это время овдовевшим отправился в дремучие леса радонежские искать место для освоения маленькой пустыньки, где бы они могли жить, как отшельники. В самой глубине леса, далеко от всякой проезжей дороги, они нашли такое место. Оно было, несмотря на дикость, прекрасно по возвышенному положению своему на горе и небольшой речке, протекавшей внизу. здесь то На самой вершине этой возвышенности, или, как сказано в описании, на Маковице горы, Варфоломей с помощью одного Стефана построил небольшую церковь во имя Святой Троицы. Но Стефан недолго пожил в пустыне, не представлявшей для жизни ничего, кроме величайших трудов и недостатков во всем. Он ушел в Москву и, вступив в Богоявленский монастырь, сделался товарищем и другом одного из тамошних монахов, Алексия, впоследствии знаменитого митрополита Московского. Между тем, молодой Варфоломей остался один в пустыне, испытывать силы свои на трудном пути служения Богу в совершенном одиночестве и посреди всех возможных лишений. Еще он не был пострижен, и не спешил сделать это, не убедившись в душе, что он уже в силах принять на себя святую обязанность монашества. Однако ж, на 25-м году жизни он принял ее. Пострижение его было совершено каким-то малоизвестным игуменом Митрофаном. Имя Варфоломея переменилось с тех пор на имя Сергия. И после пострижения... Сергий пользовался еще несколько времени сладостным для него уединением. Но вскоре слух о святости жизни пустынника, побеждавшего с неземным терпением все трудности жизни одинокой, посреди лесов почти непроходимых, дошел до некоторых избранных душ. И вот начали являться к молодому о т ш е л ь н и к у м о н а х и просившей у него позволения селиться около церкви его. Сперва он отказывал им, представляя все неудобства пустынной жизни его, всю бедность места, отдаленного от всякого жилья. Но пришельцы соглашались на все трудности, обещали терпеть все для имени Божия, и после таких обещаний святый пустынник не мог противиться. Таким образом, мало-помалу, в церковь Сергия, бедную до того, что часто в ней вместо восковых свеч горела лучина, собралось двенадцать братьев-монахов. Каждый из них построил себе маленькую келью, и все эти строения общими трудами обнесены были небольшой оградой. В церкви читались каждый день часы, служили заутренние, вечерние молебны. Обедни бывали редко, потому что для служения обедни нужен священник или игумен, а в пустыне Сергия не было ни того, ни другого. Однако ж изредка братья приглашали их к себе из окрестных мест. Вот каково было начало той великолепной лавры Троицкой-Сергиевской, которая сделалась впоследствии столь знаменитую в нашей истории и которая сокровищами своими превосходят теперь все другие богатейшие церкви русские. Рассматривая необыкновенно быстрое улучшение нового монастыря и тихое счастье, которым всегда наслаждались все жившие в нем, нельзя не заметить какого-то особенного благословения Божия, как бы носящегося над обителью. И это благословение делается понятным — когда узнаёшь подробно жизнь святого основателя её. Смирение, кротость, терпение его непостижимы для нас, детей XIX века, так гордо мечтающих о себе. Мне хочется рассказать тебе несколько любопытных подробностей о нём в этом отношении. Я знаю, моя добрая, благочестивая сестрица, что ты особенно любишь рассказы такого рода, И потому не боюсь наскучить тебе, но желаю разделить с тобою удивление и глубокое благоговение моё к этому с в я т и т е л ю церкви нашей. Долго надобно было всем братьям, собравшимся на житё ь к нему, умолять его о том, чтобы он сделался их игуменом. И когда наконец неотступные убеждения заставили его согласиться, ничто не могло сравниться с его смирением, в этом звании начальника. Нельзя было узнать в монахе, одетом беднее всех других, в послушнике или, яснее сказать, в работнике, о т п р а в л я в ш и м самые грубые работы для кельи каждого из братьев, того знаменитого игумена, которого святость и все евангельские добродетели уже известны были не только в Москве и других городах России, но даже и в местах самых отдалённых для тогдашней России, в Константинополе. Тамошний патриарх Филофей так уважал Сергия, что прислал к нему послов с изъявлениями этого уважения и разными дарами. Эти послы, привыкшие к пышности и величию духовенства константинопольского, поражены были удивлением при виде величайшей бедности нового монастыря – глубокого смирения благочестивого настоятеля его и тех чрезвычайных трудов, какие он добровольно налагал на себя. Они видели, как он исполнял должность монастырского плотника, дровосека, мельника и хлебника, как он сам же делал свечи и приготовлял просфоры. Одним словом, смиренный называл себя слугою всех и в полном смысле слова – отправлял эту должность. Патриарх Филофей советовал через послов своих святому Сергию устроить в новом монастыре общее житие, то есть не отказывать в приеме новых монахов и жить не в отдельных кельях, выстроенных каждым монахом на собственный счет, но всем вместе, и все иметь общее. Сергей принял этот совет, и с того времени число монахов начало быстро увеличиваться, и монастырь пришел в лучшее состояние. Многие богатые бояре постригались в нем и отдавали во владение монастыря имения свои. Но лучшую эпоху для нового монастыря при жизни незабвенного основателя его было, конечно, то время, когда великий князь Дмитрий и о а н о в и ч воевал с Мамаем и одержал над ним свою знаменитую победу. Известно по истории нашей, какое участие принимал святой Сергий во всем, что касалось этого похода и этой победы. В описании жизни его рассказывается и о том, как во время самой битвы Куликовской святый друг и советник Дмитрия Донского стоял со всею й братью на молитве и, исполненный даром пророчества, обрадовал тогда же всех «Вестью об успехе войска нашего». Дмитрий Донской, приписывая этим святым молитвам победу свою, столь важную для Отечества нашего, чувствовал всю жизнь свою величайшую благодарность и глубокое благоговение к преподобному. Пламенно хотелось ему видеть его всегда в Москве, и после кончины митрополита Алексия просияла была надежда на это, Святый служитель Божий назначил Сергия преемником своим в митрополитстве. Но напрасно были все убеждения. Смиренный настоятель монастыря Троицкого никак не хотел принять на себя важного звания митрополита. И посреди необыкновенных трудов и лишений скончался 1392 года, сентября 1925, -го, в Тихом монастыре своем. Ему было 78 лет отроду. Тело его еще до погребения походило уже на тело святого и через 30 лет потом найдено в земле нетленным. Святой Сергий во время земной жизни своей делал для Отечества своего все то добро, какое только может сделать человек, отказавшийся от мира. Это добро не прекратилось и смертью его, и в продолжении столетий, протекших с того времени, он, кажется, присутствует невидимо в обители своей и проливает оттуда новые благодеяния на прежних соотечественников своих. Нельзя не признать этого, вспомнив все те случаи, в которых Сергиевская лавра была спасительную помощницей для русских. Во время самозванцев она поддерживала отечество и не допустила его совсем преклониться под чужеземную властью. В Междуцарстве из Лавры раздались первые воззвания к народу о спасении Родины. В Лавре жили главные творцы спасения ее, Архимандрит Дионисий и Келарь Авраамий. В первые годы царствования Петра Великого, когда о н и п р о с в е щ е н н ы е подданные его еще не постигали всей цены жизни его, он не один раз приезжал спасать эту жизнь в монастыре Троицком. Образ святого Сергия был неразлучен с Петром во всех походах его войны шведской. Во время моровой язвы, опустошавшей Москву и окрестности и Я в 1771 году, в Троицкой лавре ничем не отделённый от мест заражённых, ни один человек не только не умер, но и зараза вовсе не показывалась. В несчастный и знаменитый для Отечества нашего 1812 год Троицкая лавра также чудесным образом спаслась от всеобщего разорения, которому подверглись все окрестности Москвы. Повелитель французов — так жадно стремившийся завладеть богатствами русских от какого-то непонятного для него самого ослепления, в течение целых шести недель своего пребывания в Москве не вздумал послать войско свое в Лавру, наполненную драгоценнейшими сокровищами нашими, между тем, как посылал его в разные города около Москвы. Наконец, в 1830 году когда во многих городах и селениях наших, и в том числе и в Москве, свирепствовала новая заразительная болезнь холера, Троицкая лавра снова так спасена была от неё, что в стенах её, всегда открытых для молельщиков, приходящих со всех сторон, не было ни одного больного. «Вот тебе, милая сестрица, подробное описание земной жизни святого Сергия и невидимого». но всеми верующими чувствуем его присутствие его и д а ныне в с о з д а н н ы е им обители. Ты согласишься, что, прочитав все, что я теперь написала тебе, нельзя без особенного благоговения приближаться к святым стенам монастыря Троицкого. Все мы чувствуем это, и, вероятно, этому чувству ты обязана подробным описанием моим, которому я прибавлю теперь несколько слов и о дороге, по которой мы проехали до села Братовщины. Первая примечательность, представившаяся нам тотчас по выезде из Крестовской заставы, была Марьина Роща, подле которой в 1675 году царь Алексей Михайлович с царицей Натальей Кирилловной останавливались на возвратном пути своем из похода Троицкого. Так назывались в те времена путешествия царские в Троицкую лавру, совершаемые по большой части пешком. Есть описание одного очевидца, австрийского посланника Лизека, о том, как великолепно устроен был этот кратковременный отдых царя и царицы. Три богатейшие шатра представляли вид четвероугольной крепости, окруженной рвами, окопами и башенками. Отсюда их величество, отдохнув и переодевшись, въезжали в столицу. После м а р и н о й рощи, перенесшей нас на минуту в с е м н а д т о е столетие, мы могли еще несколько времени остаться в нем вместе с воспоминанием об одном из любимых государей наших, о царе Алексея Михайловича, потому что проезжали мимо остатков дворцового села его Алексеевского. Здесь мы могли вспоминать о великом сыне его, потому что, когда он вместе с родительницей своей возвращался из Троицы после стрелецкого бунта, в Алексеевском селе встретили его стрельцы с повинную головою и, лёжа по дороге на плахах, просили себе помилования. Подле остатков села Алексеевского лежит село Ростокино, также примечательное по историческим воспоминаниям еще отдаленнейшим. Здесь в 1552 году встречен был Иоанн IV, еще тогда не грозный, но обожаемый народом победитель Казанского царства. р о с т о к и н а п р и н а д л е ж а л а тогда Троицкому монастырю, и царь, отслужив благодарственный молебен преподобному Сергию, обедал здесь с троицкими монахами. Вероятно, ты не удивляешься верности нашей исторической памяти. Ты помнишь, что мы путешествуем с живою историей, нашим неоценённым в таких случаях Николаем Дмитриевичем. Мы все благодаря ему сделались такими любительницами истории русской, что у нас во время путешествия нашего в Троицу Почти нет другого разговора, как о том, что происходило некогда на этой любопытной для русских дороге. Проезжая мимо Ростокина, Николай Дмитриевич попугал нас рассказом о какой-то т а н к е Ростокинской, которая так разбойничала некогда своею шайкою в окрестных лесах, что и до сих пор существуют какие-то следы ее разбоев по дороге Троицкой. Кучер наш говорил, что и теперь не совсем спокойно около этого места. И случается иногда одиноким прохожим и проезжим пропадать без вести. Не знаю, справедливо ли это дополнение к рассказу Николая д м и т р и е ч а только оно так напугало нашу трусливую Лизу, что она начала бояться не только нынешних опасностей этого места, но даже и той старинной т а н к и которая бог знает, когда существовала здесь. Около Ростокина было некогда и дворцовое село Тайнинское, главное место соколиной охоты царя Алексея Михайловича и внучки его, императрицы е л и с а в е т Петровны. Мы не видели, однако же, развалин его, известных из писем Карамзина. Это верно потому, что оно лежало не на большой дороге, но несколько влево. «Но вот мы тище!» Село, напоминающее именем своим прошедшие века, но примечательное еще более в нынешнем. Здесь открыты й громовым ударом в конце XVIII столетия 48 ключей, протекающих на 102 фута выше Москвы-реки. По приказанию императрицы Екатерины Великой прекрасное открытие превратилось в истинное благодеяние для московских жителей. Вода из новых ключей проведена трубами в Москву, которая, как известно в отношении воды, не то, что наш великолепный Петербург, почти погруженный в светлые волны Невы. Москва, можно сказать, ожила с того времени, как оросили ее фонтаны этих благодатных ключей. Проехав 25 верст, мы увидели огромное село, выгоревшее недели две тому назад. Оно называется п у ш к и н а принадлежало прежде патриархам, теперь казенное. И примечательно только тем, что в 1812 году было последним пределом, до которого доходили французские мародеры, то есть беглые солдаты. Они сожгли его, и, не встретив никакого сопротивления ни от кого по Троицкой дороге, сами вздумали воротиться назад. Как не признать здесь какой-то высшей силы, остановившей их на этом месте для спасения Лавры? В восьми верстах от Пушкина и село Братовщина, где мы теперь. Оно также называлось некогда Дворцовым, потому что в нем останавливались для отдыха государи наши во время путешествия их к Троицкому монастырю. Здесь был некогда и дворец. Мы видели влево от дороги остаток Березовой аллеи, которая, вероятно, вела к терему царицы, потому что называется Царицыною аллеей. Впрочем, и здесь нет никаких других примечательных остатков. Село походит во всем на наши обыкновенные деревни. Только старинное кладбище его не походит на деревенское. На нем видны старинные надгробные камни — с надписями почти с т ё р т ы м и Лиза, несмотря на маленький д о ж ь ходила смотреть их и срисовала на память братовщины одну из развалившихся гробниц старого кладбища. На ней ещё можно было прочитать надпись «Князь Михаил Голицын, 80 лет от рождения». Вероятно, старичок застигнут был смертью во время благочестивого путешествия к Троице. Николай д м и т р и ч сказал нам еще об одной примечательности Братовщины. Здесь была первая встреча ехавшему на царство молодому царю Михаилу Федоровичу Романову. Здесь ожидало его московское духовенство, бояре, и, можно сказать, почти весь народ столицы, так усердно моливший его принять престол ее. Какой интерес получает неважная теперь братовщина при этом трогательном воспоминании о юноше-царе, его благочестивой матери, так долго медлившей дать свое согласие на то, чтобы сын ее возведен был наверх земного величия. Как счастлив и как достоин уважения народ, которого история может представить такой редкий пример истинного смирения. но д о в о л ь н о о братовщине. Мы уже оставляем её, и хозяева того дома, где мы обедали, пугают нас, что мы не приедем сегодня в Лавру, потому что дорога ужасно дурна. До сих пор мы ехали хорошо по шоссе, но здесь порядочное состояние его уже кончилось, и теперь оно продолжается до Троицы в самом жалком положении. Средина испорчена невероятным образом — а по сторонам приготовлены груды материалов для поправки. Путешественники должны своротить с него и ехать вдоль протяжения его просто по полям, усеянным и кочками, и ямами, и лужами, и даже в иных местах канавками, вырываемыми для осушения полей. Можно вообразить себе приятности такого пути. С большим страхом садимся мы, то есть Ольга Дмитриевна, Лиза и я, в карету. Николай Дмитриевич и Валерьян смеются над нами.